Глава девятая. Дракон. Фросту выделили комнату в преподавательском крыле Академии. М да, дракон окинул пространство задумчивым взглядом. Комната была довольно скромной и по размерам, и по обстановке. «Дядюшка, тебя бы сюда!» — усмехнулся он, потому что дядюшка любил комфорт и красивую обстановку. А тут серые каменные стены, до середины отделанные деревянными панелями. Небольшой стол у окна, пара стульев, маленький шкаф, маленькая кровать и тумба. Под ногами не самый новый обычный шерстяной ковер. И здесь ему предстоит провести целый месяц. «Тьма тебя побери, авантюрист старый», — прошипел Фрост, ставя саквояж на стул. В комнате была еще одна дверь. За ней нашлась умывальня размером меньше кладовки. Не балует старый пройдоха юные дарования. Фрост вышел из умывальни с минимальным набором удобств. Дракону предстояло самому разобрать свой саквояж. Не то чтобы он был таким уж неженкой, но правитель, стирающий свои рубахи сам в тазу, это явно не добавит престижа и вызовет новую волну сплетен. К счастью, он может пользоваться почтовым порталом. «Уж месяц продержаться сможет». Быстро сложив вещи в шкаф, Фрост уселся за стол и разложил бумаги. «Итак, сегодня у него остаток дня свободен, а завтра он начинает работать в качестве ассистента при лазарете церительского факультета. Он – маг средней руки, прибывший на практику, и зовут его Элиот». «Дурацкое имя», – фыркнул дракон. «И кто придумал, дядюшка или ректор?» Раздумывая над этим вопросом, Фрост барабанил пальцами по столу. Вопрос далеко не праздный. Нужно же знать, кому потом это припомнить. Остаток дня он провел за не менее увлекательным занятием. Пытался хоть немного запомнить название инструментов и зелий, чтобы хоть два слова вставить мог. Потом ужин в большой столовой. Кормили в академии неплохо, но гул в столовой стоял такой, что хоть уши затыкай. Пребывая почти всегда в одиночестве или немногочисленной компании, Фрост просто отвык от такого количества народа в одном месте. Кажется, не маленькая комната будет испытанием, а вот эти вот голдящие студенты. Дракону казалось, что, несмотря на личину, все видят его шрамы. И лишь выдержка помогала не сбежать в отведенную комнату. «Два старых авантюриста». Мысленно шипел на дядю и ректора, а сам пытался поддерживать разговор. Выходило плохо, потому что в цирительстве он понимал ровно ничего. Таким дураком давно себя не чувствовал. «Две статуи точно сделаю», — мрачно думал дракон, уже даже не пытаясь отвечать на вопросы. Он только просил мироздание, чтобы нужная девушка отыскалась в первый же день увы ему явно щедро осыпали страданий, потому что следующая неделя прошла под лозунгом Элиот подай! В первый день он вообще буквально сразу едва не прокололся, просто забывая откликаться на это дурацкое имя. Элиот рявкнул один из преподавателей Элиот да да, я к вам обращаюсь юноша, где заготовки из живицы. Дракону очень хотелось ответить «Где?», но, скрипнув зубами, пошел в подсобку искать эти дурацкие заготовки. Он понятия не имел, как они выглядят и вообще, что это. Неделя среди будущих целителей выдалась тяжелой. Да, эти девушки не боялись ран и шрамов, зато он теперь боялся их такая вот может решить, что он пособие и начнет ставить на нем эксперименты по исцелению. Да и разговоры о всяческих болезнях, травмах и способах перевязки ему удовольствия не доставляли. Кроме того, среди них не было той самой. А чтобы узнать это, пришлось прикоснуться к каждой. Только прикосновение могло дать ответ на вопрос, может ли стать девушка-избранницей или нет. Фрост в который раз со злостью подумал, что кто-то, создавший драконов, явно специально усложнил им жизнь. Опять задумавшись, он не услышал, как его зовут чужим именем. «Господин Элиот. чуть громче позвала его молоденькая, хорошенькая будущая целительница. «Вы опять перепутали склянки». Она кокетливо накручивала на пальчик белокурый локон. «А?» — встрепенулся дракон. — А, да. Благодарю. — Господин Элиот, — студентка оглянулась по сторонам. — А вы на балу будете? На удивленный взгляд дракона пояснила. — Я бы оставила для вас один танец. Или даже два. Вы такой красавчик. Студентка отошла к профессору, а Фрост, немного ошалевший от такого напора, оторопело пялился ей вслед. Каких-то пятьдесят лет не появлялся в обществе, а как нравы изменились. Девушка подошла к столу и, обернувшись, подмигнула ему. Очень миловидная, белокурая, синеглазая, на щеках милые ямочки, когда улыбается, чуть вздернутый носик. Жаль, в сердце дракона красота девушки не вызвала отклика. Наверное, с целительницей был бы шанс. Через неделю дракон сидел в кабинете ректора за чашкой чая и светской беседой. «Как вам, целительница, лорд Фрост?» — с улыбкой спросил ректор. «За здоровье можно не волноваться». Фрост тоже улыбнулся. «Как же хорошо услышать свое имя!» Но, к сожалению, ни одна не подошла. «Жаль, жаль!» — покачал головой ректор. «А еще хочу вам сообщить, что с целительского вы уволены по причине полной бездарности». «Я очень рад!» Фрост выдохнул. «Завтра вы приступаете к работе на боевом факультете, господин Ульрик!» Ехидно произнес ректор, не скрывая радости. «Тьма!» — ругнулся дракон, уже предвкушая масштабы неприятностей.